Часть восьмая. Замеченный Мэри Хэбберн-остров был Санта-Рассалией. Капитан, разумеется, тут же повернул судно к нему, надеясь найти там человеческое поселение или, по крайней мере, животных, которых они могли бы изловить и съесть. Под вопросом оставалось только, останусь ли я с ними еще, посмотреть, что-то будет дальше. Цена, которую мне в этом случае предстояло заплатить за любопытство к судьбам тех, кто находился на корабле, была недвусмысленной. Скитаться бесплотным духом в этом реальном мире еще миллион лет без права обжалования. Решение за меня приняла Мэри Хэбберн, миссис Флеминг, чье лекарение так долго приковывало мое внимание к вороньему гнезду корабля, что когда я вновь оглянулся на туннель, Тот уже успел исчезнуть. И вот теперь я отбыл этот срок в тысячу тысячелетий, полностью выплатил свой долг обществу или чему там еще. В любой момент можно ожидать, что голубой туннель снова явится мне, и, конечно же, я с огромной радостью кинусь в его зев. Больше в этом мире не происходит уже ничего такого, чего бы я не видел или не слышал много раз прежде. Никому из ныне живущих безусловно недано написать Бетховенскую девятую симфонию или солгать или начать третью мировую войну. Мать была права. Даже в самые мрачные времена для человечества еще оставалась надежда. В понедельник первого декабря 1986 года днем капитан Адольф фон Клейст намеренно посадил Баяде Дарвин, которая осталась без якоря, на рифовые мелководья вблизи берега. Он полагал, что когда придет время вновь отправляться в плавание, судно с помощью своих машин само стащит себя смелее, как это было в Дельте Пудгуа Якилем. Когда же он собирался трогаться дальше, да как только кладовые корабля будут набиты яйцами, олушами, игуанами, пингвинами, бакланами, крабами, и вообще всякой всячиной пригодной в пищу, которой им удастся разжиться, накопив провизии в количестве сравнимом с запасами топлива и воды, он собирался не торопясь вернуться обратно к большой земле и поискать безопасный порт, который бы их принял. Таким образом он намеревался заново открыть южноамериканский континент. Он застопорил надежные, верные двигатели корабля. При этом верности их пришел конец. По причинам, установить которые ему в последствии так и не удастся, заводиться вновь машины откажутся. А значит, электроплиты, духовки и холодильники вскоре тоже должны были выйти из строя, как только сядут аккумуляторы. На нижней палубе, свернутый в кольцо, лежал еще десятиметровый швартовочный трос, белая нейлоновая пуповина. Капитан навязал узлов по всей длине троса. Они с Мэри скинули один его конец за борт, спустились по нему на отмель и побрели к берегу, собирать яйца и убивать не боящихся людей диких животных. Мешками для добычи им призваны были служить армейская куртка Мэри и новая рубашка Джеймса Уайта, на которой еще висел ценник. Они сворачивали шеи олушам, ловили за хвостыгуан. и лупили их с размаху о черную лаву, пока до тени умирали. Именно в разгар этой бойни Мэри поранила руку, и бесстрашная пташка вампир впервые отведала человеческой крови. Убийцы истребляли лишь сухопутных игуан, не трогая морских, которых считали несъедобными. Пройдет еще два года, прежде чем они откроют, что полу переваренные водоросли, находящиеся в желудках последних, представляют собой не только вкусные горячие блюда готовые к употреблению, но и лекарство от недостатка витаминов и минеральных веществ, от которого им предстояло страдать до того времени. Это станет ценным дополнением к их рациону. Более того, способные лучше переваривать это пюре оказывались здоровее и привлекательнее других, а стало быть, пользовались предпочтением при выборе сексуального партнера. Тогда вступил в действие закон естественного отбора, в результате чего ныне, миллион лет спустя, люди могут переваривать водоросли сами, без помощи морских игуан, которых предпочитают не трогать. Так гораздо приятнее для всех. Люди однако по-прежнему истребляют рыбу, а во времена нехватки рыбы все еще убивают и едят улуж, которые все также их не боятся. Я готов поручиться, что пройди еще миллион лет, олушки так и не сумеют осознать, что люди представляют для них опасность. И, как я уже говорил, птицы эти все продолжают и продолжают танцевать в брачный период. В тот вечер на борту Байеде Дарвин устроен был настоящий пир. Ели на верхней палубе. Сама палуба служила тарелкой, а капитан исполнял роль шефповара. Он подавал печеных сухопутных игуан, фаршированных мясом крабов и мелких птиц, печеных олуж, фаршированных их собственными яйцами и политых топленным пингвиньим жиром. Это было настоящее обедение. Все снова были счастливые. На следующее утро, едва начало светать, капитан Смэри опять отправились на берег, прихватив с собой девочек Канкабона. Девочки не сразу, но в конце концов поняли, что от них требуется. Они убивали и убивали, и все таскали и таскали трупики убитой живности на корабль, по куда в морозильнике в дополнение к Джеймсу Вейту не накопилось достаточно птиц, игуан и яиц, чтобы при необходимости можно было протянуть на них около месяца. Теперь у них было не только полно горючевой воды. Но и несметное количество еды, причем отличной. Следующим делом капитан намеревался запустить двигатели и полным ходом вести судно на восток. На сей раз он никак не мог проплыть мимо южной, центральной или хотя бы северной Америки, заверил капитан Мерри, вновь обретая чувство юмора. Если только мы не ухитримся пройти насквозь через Панамский канал. Но даже случись нам проплыть через него Твердо гарантирую вам, что вскоре мы все равно окажемся в Европе или в Африке. Он рассмеялся, она тоже. Похоже, все в конце концов оборачивалось к лучшему. И тут двигатели отказали.